Глава 83 Не решая оставлять деньги в номере, напарники снова рассовали их по карманам. Барнаби перехватил пистолет, и они отправились в бар. На улице было все так же свежо, а посаженные вокруг мотеля деревья источали приятный аромат. «Хорошо оказаться в этом месте по собственной воле», – вздохнул Барнаби. «Тебе запах деревьев нравится?» «Мне все нравится. Вечер, запах деревьев и пьяный смех женщин». «Тебе нужны женщины, Рон. «Я не молодой, но я еще жив». По мере того, как они подходили к бару, музыка становилась все громче. «Ну-ка потяни носом, Рон, это мясом пахнет?» «Конечно, хорошим бифштексом», – сказал Барнаби, придерживая брюки, спадавшие под тяжестью пистолета и пачек с деньгами. Бифштекс это хорошо, а то я опасался, что здесь только выпивку дают». «Нет, в мотелях всегда кормят», – уверенно заявил Барнаби. «Видишь, над пристроечкой дымок вьется, это кухня. Как твоя нога, кстати». Да вроде ничего, только дотрагиваться больно. Такое ощущение, будто там ожог. Понятное дело, этот парень хотел утащить тебя с собой. В баре было шумно и многолюдно. Полному бармену, разливавшему за стойкой выпивку, помогали три девушки в красной униформе. Остановив одну из них, Джек поинтересовался, можно ли здесь чего-нибудь съесть. У нас много посетителей, свободных столиков нет. Но видите служебную дверь? Возле нее неработающий кофейный автомат. Становитесь к нему, я сейчас подойду и приму заказ. Бренда, ну где ты? труба горят!» – позвали девушку. «Уже бегу!» – отозвалась она и заспешила к посетителям, ловко балансируясь с тяжелым подносом. «Ишь ты какая!» – сказал Барнаби, и за Джеком стал пробираться мимо сновавших туда-сюда посетителей. В служебной зоне возле сломанного автомата было свободнее. Барнаби провел по его крышке пальцем и сдул пыль. «Персональный столик для двоих, вот что значит молодость, Джек!» «Просто ты не успел побриться, иначе она пригласила бы тебя в свой номер!» Легко тебя обижать, старшего товарища. Раздав пиво, Бренда сразу подбежала к ним, одарив Джека многообещающей улыбкой. «Могу принести вам бифштексы, больше все равно ничего нет». «С картошкой?» – уточнил Барнаби. «Конечно», – не отводя взгляда от Джека, ответила Бренда. «Большие порции». «А огурчики?» «Огурцы тоже есть». «Ну тогда нам по два бифштекса каждому. Мы любим хорошо прожаренные», – сказал Джек, отвечая на улыбку Бренда. Девушка кивнула и исчезла за кухонной дверью. Барнаби снова подтянул брюки, справедливо полагая, что они сваливаются от него от голода. Джек, облокотившись крышку кофейного автомата, стал разглядывать публику. Помимо проезжих водителей грузовиков, здесь попадались избежавшие на вечерок добропорядочные отцы семейств. «По-моему, один парень косится на нас», — заметил Барнаби, — «в белой рубашке с сигарой». «Он со своей компанией, Рон. Нет, он подсел к ним недавно и поит их. Значит, это человек Бруно». Не успели напарники соскучиться, как пришла Бренда, и принесла две большие тарелки, на которых лежали горячие бифштексы, золотистая картошечка горкой и порезанные лепестками огурчики, выложенные в виде зеленых ромашек. На крышку автомата легли две салфетки, поверх которых Бренда разложила приборы, вилки и ножи. «Спасибо, золото!» – сказал Барнаби, и как только девушка ушла, они с Джеком набросились на еду. «Плохой нож!» – заметил Рон, разрезая свой бифштекс. Такой ни на что не годится, ручка узенькая, нос тупой. «Это же не оружие, он не опаснее ложки», – заметил Джек, посматривая в сторону человека в белой рубашке. Тот действительно проявлял к ним сродным интерес, следя за ними сквозь облака сигарного дыма. «Может, это шпион Бруно, а может, местный дурак», – размышлял Джек, приканчивая второй бифштекс. «Нам нужен нож», – гнул свое Барнаби. «Не будем же мы из пистолета палить, если ночью гости сунутся». «Согласен, но не станешь же ты спрашивать мясной нож у бармена. Нас могут не понять». Поев, они взяли в баре две бутылки апельсинового сока, расплатились и оставили Брэнде пять батов чаевых. Поняв, что больше рассчитывать не на что, девушка взяла деньги и, грустно улыбнувшись, ушла. «Вот жалость-то какая», — сказала Барнаби. «Ей ведь всего не объяснишь, она думает, люди сюда только развлекаться приезжают».